Мы молча сидели в машине под балконами Юлькиного дома. Расул методично отстукивал ногой под нищу, одновременно оглядывая улицу. Настороженные быстрые взгляды делали его похожим на хищную птицу, следящую за копошащейся в пыли птичьей мелкотней. Прошло довольно много времени, прежде чем он повернулся и осторожно взял мою ладонь. «Алевтина!» Склонив голову на бок, он смотрел на меня так, словно собирался сделать предложение руки и сердца. Я хочу, чтобы ты подумала как следует. Пожалуй, я ему откажу. Теперь мы смотрели друг другу в глаза, и в его глазах больше не было сжигающих, дрожащих звездочек. Они были темными и чужими, холодными, словно замерзшая земля. Пошли. Мы вышли из машины. Одной рукой он поддерживал меня под локоть, вторая застыла под полой куртки. Обойдя дом, вошли в подъезд и стали медленно подниматься пешком. Я и раньше замечала за Рассулом неприязнь к лифтам. Возле Юлькиной двери он отрывисто бросил ключи. Я отступила и замотала головой. «У меня нет». «Что значит нет?» Он подтащил меня за руку и быстро ощупал карманы. «Где они?» «Ты была здесь, когда забрала машину». Быть-то я, конечно, была, но квартиру открывал Герик. Они в сумке, с чувством соврала я, а она осталась в моей машине. Расул сверкнул глазами, но ничего не ответил. Молча, ткнув пальцем, где мне встать, он извлек из кармана что-то похожее на ключи и принялся за дело. Бедная Юлька, подумала я, наблюдая за манипуляциями Расула. Третий раз ее квартиру вскрывают. Взлом Юлькиной квартиры не занял у Расула много времени но Герику в сноровке он несколько уступил. «Не будем терять время». Расул прошелся по квартире, заглянул в спальню и, подойдя к столу, провел пальцем. «Где подружка твоя?» Он стряхнул с пальца пыль и подошел ко мне. «В квартире ее давненько не было». «Не знаю, пожалуй, я плечами. Может, замуж вышла?» «И тебя на свадьбу не позвала». Он хлопнул себя по бокам. «Вот змея». Я заскорбела, переживая такое пренебрежительное отношение ко мне лучшей подружке. Но Расул мою светлую печаль бесцеремонно прервал. «Где контейнер?» «Здесь должен быть», — торопливо ответила я. «Его не я, а Юлька прятала. Надо поискать». Новые препятствия к достижению цели Расулу явно пришлись не по душе. Он напрягся. Вслед за ним и я. «Если он не поверит, жить мне останется пара минут», Меня это никак не устраивало, поэтому я активно принялась заглядывать во все укромные уголки, одновременно комментируя все свои находки. Так, это ее тапочки, книжка. Следствие продолжается. Так ясно, это детектив. А это что? Так ясно, косметика. Интересно, когда она эти духи купить успела? И не сказала ничего. Расул сидел в кресле, вытянув ноги, и наблюдал за мной с живым интересом. В какой-то момент, оглянувшись, я увидела, что в его руках появился пистолет. Я заползала с утроенной скоростью, но заветный контейнер как в воду канул. Я не сдавалась, методично вороша Юлькины шмотки и передвигая безделушки с места на место. «Расул!» позвала я, задумчиво запуская руку в карман игрушечной кенгуру. «Контейнер, он ведь красного цвета?» «Естественно, а что?» «Ничего, пожалая я плечами. На фасоль похож, да?» «Похож, похож. Ну что, нашла?» «Пока нет. Дорого, говоришь, стоит». Он назвал приблизительную цену, я выкатила глаза, едва их не потеряв, и теперь поняла, почему никто особенно не беспокоился о камешках. По сравнению с красной фасолиной, стоимость их была просто смехотворной. Не исключено, что они оказались в мешочке случайно, как говорится, за компанию. Об этом не вытерпев, я и спросила у Расула. Он не сразу понял, о чем речь потом вдруг откинул назад голову и захохотал. Я терпеливо дожидалась окончания веселья. «Ну, крокодил, ну дал!» — приговаривал Расул, тряся головой. «Всех обманул. Одним махом решил все отправить. И камушки, и фасоль, говоришь. Ай да, Лев Юрьевич, айда проказник!» Таким образом, я получила полное подтверждение своей догадки, однако радоваться своей сообразительности не спешила. По большому счету, это мало что меняет пока передо мной хохочет Расул, а я напрасно шарю по Юлькиной квартире в поисках сгинувшего контейнера. Наконец Расул успокоился и, благодушно улыбаясь, сунул пистолет за пояс. Увидев это, я приободрилась и осмелела. Полазив для вида по письменному столу, я снова к нему повернулась. «Слушай, а что мы делать будем? Ну, потом, когда найдем мешочек. Потом все будет хорошо, просто прекрасно». Теперь Расул сосредоточенно смотрел куда-то поверх моей головы и размышлял. «Да уж», — подумала я, — «я тебе верю». «Что, брат, на камушке запал?» «Расул!» Я отряхнула ладони от пыли и с грохотом, задвинув очередной ящик, села в кресло, закинув ногу на ногу. «А хорошо будет всем или только крокодилу?» Расул прервал меланхолическое созерцание Юлькиного потолка и нахмурился. «Алевтина, опять ты!» «Плевал я на крокодила. Сколько раз тебе говорить?» Я улыбнулась. «Да я знаю. Только плюнул ты на него немного раньше, чем стал об этом рассказывать». Расул подобрался и взглянул на меня в упор. и Я поняла, что не просто попала в яблочко, а разнесла это яблочко, брызнувшее в разные стороны, тугими спелыми семечками, в сочные рваные ошметки. «Ну, интересно, — протянул он. — О чем это ты?» «Как о чем? — А нас с тобой». «И что же? Хочешь, чтобы я теперь рассказала, как дело было? Что ж, изволь! Первый, он же последний раз в жизни, я увидела суслика в метро, так же, как и он меня, но у загнанного в угол парня выбора не было, а он увидел во мне решительную даму, которая не кинется сразу с визгом в милицию, а подумает пару деньков, как поступить, и тут он, конечно, не ошибся». Только я все думала, почему же он просто не выкинул к чертовой бабушке улику, которая в случае поимки однозначно стоила ему головы из жадности, а потом поняла нет, он на кого-то надеялся. Контейнера при нем нет, а про чужой паспорт можно наплести что угодно. А тот, кто-то другой, по паспорту спокойно и быстро найдет дамочку и все у нее заберет. Но суслик просто был очень невезучим. Из миллионов пассажиров он выбирает паспорт человека, фамилия которого для крокодила все равно, что красная тряпка для быка. И вот Суслика поймали, и паспорт нашли. И тогда тот, на кого так надеялся бедняга Суслик, вдруг понимает, что само небо посылает ему такой подарок. Тут я посмотрела на Рассула и решила, что может сложиться так, что развить свою мысль до конца я просто не успею. И он, Суслика... Ты его как? Как Толяна? Или как Дятла? «Ну, не столь важно. Ему в голову приходит гениальная мысль перевести стрелки на заклятого врага своего хозяина. Версия эта получается настолько правдоподобной, что крокодил поверил ей без раздумий. И следствие по делу тебе поручил. Вот дурачок. Но я успела уехать, чем огорчила тебя, видать, до крайности. Так что ты даже дождаться не мог, когда я вернусь. Послал меня искать и понатыкал жуков в квартиры». «Здесь ведь тоже есть, правда? А у всем, кто меня слышит. Никто не слышит, да? Слушали только твои люди, не ставя ни о чем в известность крокодила. Помнишь, что ты мне сказал? Чем меньше к тебе интереса останется, тем меньше у тебя шансов. Ведь если бы я рискнула все рассказать крокодилу и смогла убедить его, что это лишь досадная случайность, ты бы остался ни с чем. А ты ведь все уже подготовил, сам хотел дело сделать». Я тогда здорово напугана была, а потом действительно поверила, что ты хочешь мне помочь. А тебе просто надо было вытащить меня от крокодила, чтобы убедить отдать контейнер именно тебе. Единственным, кого тебе не удалось провести, был Никола, а он тебя выследил. Но тут как на грех вмешались мои похитители. Они, конечно, тоже сплоховали, приняв тебя за моего друга. Поэтому просто дали по башке, а не свернули шею». И ты остался чистеньким и почти что героем. И всех своих помощников, то есть свидетелей этой истории, ты чисто подобрал. Но с большой выдумкой, надо признать, как бы мстя за любимую. Это я про себя. Ты же любишь меня, верно? Сколько их было? Кабан, талян, Суслик, Конус, Дятел. Дохлый вот смылся, но вряд ли он опасен. А вот про Сумова ты не соврал. И правда, мужик со страху голову потерял, когда понял, во что влип. «Ключ от моей квартиры ты попросил». «Знаешь, я сначала никак понять не могла, что за глупость. Что, дверь взломать нельзя? А ты ведь хотел вместе с Сашей ко мне домой поехать, родным ключом дверь открыть. Ты же был уверен, что я дома все спрятала. А как же, я же баба. И ты бы грохнул там Сашу. И тогда бы Сомову в жизни не отвертеться. Его охранник прятал контейнер в квартире его бывшей жены. Только Саша был совсем не дурак, и ты Сашу убил». А Сомов совсем обдевался И когда я у него была, сам тебе позвонил. Забери, мол, ради бога. Коварная штука любовь, правда? Ведь тоже твердил мне, что больше жизни любит. Никак мне не везет. Как ты считаешь? Ну что, понравился мой рассказ? Мне тоже не нравится. А куда деваться? Одна радость. Видишь, в контейнере еще и камушки попались. Пустячок, а приятно. Что, крокодил втихаря еще какую-то аферу хотел прокрутить? Вот жулик. Я всплеснул руками и покачала головой. Рассул его настроения не разделял. Он вздохнул. Надо же, какая неприятность. И красивая, и умная вдобавок. А так не бывает. Жаль, ничего не скажешь, — он задумался. Говорил ведь я. Поганый у тебя характер, въедливый. В каждый горшок ты плюнешь. Пока не плюнешь, не успокоишься. А рассказываешь интересно. Одного я не пойму. Тот самый мешочек, о котором ты так страстно толковала, где он? «В гараже!» — буркнула я, опустив голову. «В гараже? А в квартиру чего сюда тащилось? А куда мне торопиться?» — весьма резонно возразила я, отметив про себя странноватую заторможенность Рассула. «И правда!» — неожиданно согласился он и махнул рукой, поднимаясь. «Куда?» — не поверила я. «В гараж!» Я встала, настороженно следя за его руками. Его способность выхватывать пистолет тревожила так же, как и непонятная покладистость. Возле закрытой двери мы остановились, и он вдруг мне улыбнулся. «Ну, веселей, чего стоишь?» Открыв замок, я шагнула на лестничную клетку, в ту же секунду почувствовав на левом плече железную хватку Расула. Я хотела оглянуться, но он вытолкнул меня вперед, и только сейчас я сообразила, что он использует меня как живой щит. Потому что не успела я сделать пары шагов, дверь распахнулась настежь, с грохотом ударившись об стену, Расул рванул меня к себе, разворачиваясь на площадке. Кто-то заорал, затопал, а я получила сильнейший удар в правый бок. Ноги подо мной подломились, и вся лестничная клетка завертелась перед глазами сумасшедшей каруселью. Я услышала резанувшее ухо Алифтина и, проваливаясь в черную вату, попыталась отозваться «Я здесь!». Закрыв глаза, я смирно лежала на пылающем боку. Хлопала ртом, полным горечи, и честно пыталась понять, каким же образом внутри меня могла очутиться раскаленная, добела железная болванка. Она тупо перекатывалась из стороны в сторону, преграждая своими боками доступ свежего воздуха, а также звука и частично света в мой удивленный до предела организм. По сравнению с рассулом, памятный удар Николы был лишь жалкой пародией. Надоело мне все это. «Живешь, как собака!» «Эй, малышка, ты живая?» Кто-то осторожно тронул меня за плечо, и я открыла глаза. Глаза я могла бы и не открывать, я и так знала, кто это. По голосу, по запаху. Передо мной, сидя на корточках, возвышался Сергеич. Скосив глаза к двери, я увидела физиономию братана. «Куда же без тебя?» «Очнулась, Родя». «Угу. Ты в порядке?» Сергеич быстро ощупывал мои руки-ноги, тревожно заглядывая в лицо своими умопомрачительными темно-лиловыми глазами. Сердце забухло где-то в горле, я заволновалась, и нечего на меня так смотреть, у меня от этого дыхание сбивается, и не хватай меня за руки, что за фамильярности. Однако ничего этого я не сказала, вместо слов из глаз покатились слезы, да так быстро, что пол под моей головой моментально промок. «Ну вот, опять ревет», — воскликнул Сергеич и полез в карман. «Опять», — подумала я. Тут сбоку снова нарисовался братан. «Сергеич, время уходит». Он чиркнул пальцем по горлу, словно собирался зарезаться. «Угу», — кивнул тот и посмотрел на меня. «Как дела? Встать можешь?» Я готова была сплясать на потолке, но, двинувшись, неожиданно охнула и осела. Под ребрами полыхнула огнем, я молча клацнула зубами и уткнулась носом в колени Сергеича. Правая рука неожиданно попала во что-то теплое и липкое. «Ясно!» — процедил сквозь зубы Сергеевич, разглядывая мою физиономию. Показал класс сокол. Опустив глаза вниз, он вдруг побледнел и выругался. «Дьявол! Яша, машину, быстро!» Он замолчал. На скулах заиграли желваки, а я запорхала ресницами сквозь слезы. «Это он обо мне так заботится?» Я таращилась на Сергеича во все глаза, не в силах понять, происходит все это на самом деле или мне снится. Не дай бог проснуться. «Придется мне тебя опять на руки взять», — сказал мой принц и виновато добавил. «Ты уж не обессудь, времени у нас совсем нет. Ты только не волнуйся, ладно, малышка?» «Ага», — хрипло квакнула я, изображая участие в беседе. Сергеевич вдруг стянул с себя футболку и, сложив несколько раз, прижал ее к моему правому боку. С трудом оторвав глаза от представшего сногсшибательного зрелища, я из любопытства проследила за его рукой и вскрикнула от ужаса. Пол подо мной был залит кровью, и я сильно подозревала, что моей. Тем временем Сергеевич поднял меня и шустро двинулся вниз по лестнице. Я уткнулась носом в его грудь и подумала, а теперь хоть режьте. Впрочем, с этим я немного опоздала все было бы просто замечательно если бы самым настоятельным образом не напоминала себе прощальный привет моего пламенного возлюбленного джип затормозил на очередном перекрестке я застонала бессильно уронив голову на сидящего рядом со мной сергеевича эй малышка ты что он поддержал меня и осторожно прижал к себе тебе совсем плохо я хотела мотнуть головой но вместо этого закашлялась Когда я убрала ладонь от торта, на ней остались кровавые разводы. Где-то внутри заклокотало. Я никак не могла вздохнуть и, кажется, начала терять сознание. «Яшка, стой!» — услышала я крик Сергеича. Джип качнул влево и затормозил. Яшка выскочил из машины и распахнул заднюю дверцу. «Мать честная!» — ахнул братан, втискиваясь рядом со мной. Он перехватил меня из рук Сергеича, Тот пулей вылетел из машины и принялся куда-то звонить. «Да-да», — услышала я торопливый голос, — «туда не могу». «Нет, не успею, только госпиталь, срочно». «Да, понял. Нет, сам справлюсь». Что-то они выясняли еще, я уже плохо разбирала. Потом Сергеич что-то крикнул Яшке, тот отвечал очень громко, видно волновался. Их голоса гулко бухали по голове все глуше и глуше. Джип круто развернулся и полетел». «Ну-с, как наши дела?» Стены и потолок были такие белые, что сердце мое ёкнуло от неожиданности. «Ну-с, как наши дела?» «Это кто?» Я покосилась влево. Возле белейшей кровати, на которой я лежала, стоял маленький, аккуратненький старичок в очках, в белом халате и в такой же белой шапочке. Ему было лет двести или триста, но он так задорно блестел глазами, что я тут же решила что еще с десяток лет он точно проскрипит. «Здрасте!» — выдавила я и кашлянула. Кашель отдался под ребра, но не сильно, вполне можно терпеть. «Здравствуйте, здравствуйте, дорогуша! Должен вам сказать, что вы бессовестнейший человек!» Я испуганно заморгала на доктора, потому как с самого детства докторов уважала и побаивалась. И если уж доктор, особенно такой старенький, говорил, что я бессовестная, то значит, так оно и было да да не моргайте дорогуша вы самым бессовестным образом перепугали всех своих родных и вдобавок нашу молодую медсестру а у нее всего навсего третье дежурство а вы прямо таки решились помирать ни на что не глядя поскольку я престыженно моргала в дальний угол и не отвечала старичок продолжил вы мне дорогуша лично покайтесь вы что с комбайном столкнулись доктор смотрел на меня с большим любопытством Я вздохнула и скромно сказала, «Да нет, с рукой кажется». «А, — согласился доктор, — а рука чья?» Я изобразила удивление, а доктор пояснил. «У меня внучка кино смотрит. Там все один обалду и в шляпе бегает, в перчатке такой, с ножиками. У вашего такая же рука была?» Застенчиво пожав плечами, я пощупала свой бок и обнаружила на нем повязку. «Значит, не приснилось. — Очень уж, дорогуша, — сказал доктор, — ваш супруг волнуется. Два дня не спал совсем. Я окаменела в первый миг. Мой супруг? Фу, ну и шуточки. — А где он? — спросила я и густо покраснела. Хотя вполне возможно, мне это показалось на ослепительно-белом фоне. «Да в коридоре где ж еще? Замучили, прямо скажу, дорогуша, меня ваши родственники. И откуда их у вас столько? И очень они у вас настойчивые, особенно старшая сестра. Еле, знаете ли, отбился. Слава богу, ничего серьезного у вас нет. Деньков через пять побежите домой, а то родственники ваши меня в могилу раньше времени сведут». Доктор закряхтел, видимо, вспоминая мою буйную старшую сестру, а я засмеялась представляя, как Ленка таранит бюстом бедного доктора. «Ну-с, давайте поглядим на вас, дорогуша. Заговорился я, старый хрыч, с красивой женщиной, совсем совесть потерял». Он озорно подмигнул и так ловко задрал мою рубашку, что я опять покраснела. А может, и опять показалось. «Ну, хорошо, отдыхайте. До свадьбы все заживет». Доктор поднялся, а я потянулась ему вслед. «Доктор, пожалуйста, мне надо с родственниками повидаться». Он тотчас согласился. «Да уж, конечно! Давайте, дорогуша! Они ведь все равно меня в дверях снесут. Стоит только в коридоре показаться». Через пару секунд в дверь одновременно просунулись две счастливые физиономии. «Алька!» — в два голоса заорали дорогие подруги и кинулись к моей кровати. Они налетели, как тайфун. Мне даже захотелось чуток откатить кровать назад, чтоб они ее не снесли. Однако подруги проявили внимание, затормозив в трех сантиметрах, и мы, заревев в три голоса, принялись одновременно доказывать друг другу, кто из нас больше переволновался за последний месяц. Поскольку голос у Ленки был гораздо громче, чем у нас с Юлькой, как-то само собой получалось, что была она. Через десять минут я знала все. Как в аэропорту Юльке выбили передний зуб, а Антуан отвез ее в больницу где вдобавок обнаружилось, что у нее сотрясение мозга, по счастью, легкое. Тут Юлька кокетливо закатила глазки и вздохнула. А из больницы Антуан отвез меня к себе домой и так трогательно за мной ухаживал, мне же приходилось лежать. Тут я смотрю, у тебя бока округлились. Это у тебя округлились. Честно сказать, Алька, я тебе безумно благодарна. А мне встряла Ленка, это же я все организовала и добавила... «Не забудь сказать, что заранее все это спланировала». Девчонки рассмеялись. «Так вы, мадемуазель, проживаете теперь у Антуана?» догадалась вдруг я. «Поэтому квартира была пустая, а я-то голову ломала». Сияющая Юлька растянула рот до ушей и скромно потупилась. «По-моему, хихикнула я, это называется роман». Подружка кивнула, и они с Ленкой обменялись многозначительными взглядами. «Ты, дорогая, похожая...» «Время не зря не теряла тоже. Да не вертись ты, здесь он, здесь. Доктор сразу всех не впустил». «Знаешь, — сказала Ленка, — здесь еще кое-кто с тобой повидаться жаждет». «Догадываюсь», — кивнула я. «Остапов, что ли?» Девчонки удивились. «А как ты догадалась?» «Последнее время я умная стала. Ужас. Кликните его на пару минут». Ленка выглянула в коридор. В палате показался Остапов. Придерживая сползающий с плеч халат, он сурово хмурился, всем своим видом показывая неодобрение. «Ладно тебе, — примирительно сказала я. — Знаю, я знаю!» Подружки деликатно покинули палату, оглядываясь на нас и хихикая. «Ленка сама дотумкала тебя найти. Я бы сказал, мы друг друга искали. Она, после того, как ножичок наткнулась, Я после того, как сведения кое-какие дошли... «О чем я тебе говорил, а?» Не вытерпел, наконец, Вадька. «Мы полгода землю носом рыли. А тут, пожалуйста, Сомова Алевтина Георгиевна. Я тебе звонила, а твоя секретарша ответила, что ты в командировке. А представиться нельзя было? Можно, только я здорово трусила в тот момент». «Трусила. Рассказывай, ребят моих как в сортире сбросила. А? Не стыдно тебе?» «Это на рынке, что ли?» «Ну, так я ж не догадалась сразу, что они твои. На них же не написано. Ты самых их ты видел?» Вадим поджал губы. «Ну что ж мне, таблички им было вешать». «Я пожала плечами». «Не знаю». «Ладно, слушай, зарабатывай очередную звездочку». «То, что ты ищешь в загородном доме у Сомова Андрея Дмитрича, первый этаж, кабинет, секретарь, бронзовая скульптура, внутри полая» называется «Летящая». Супруг утверждал, что она на меня похожа, так что не ошибешься. Поторопись. Округлив глаза, он некоторое время на меня таращился. «Алевтина, ты хорошо понимаешь, что ты делаешь?» Я усмехнулась и кивнула. Затыкаю дырку. «Дырку? Угу. Это его конец, Алевтина. Кстати, посылка в замшевом мешочке с вензелями. Посредник слишком любит дешевые эффекты. Все, Ватька, извини, я устала». Он торопливо чмокнул меня в щеку и поднялся. «Ладно, завтра я зайду». «Конечно», — улыбнулась я, — «не мог бы ты позвать». «Конечно», — улыбнулся Ватька и махнул мне рукой. Прошло три дня. Лежать перевязанной в кровати мне изрядно надоело, но делать было нечего. Доктор Петр Емельянович был строгим и на мои жалкие просьбы разрешить подняться отвечал отказом. И если бы рядом не было моего трижды спасителя, то и не знаю, что бы я делала. Утром в дверь заглянул радостный Яков Леонидович. «Эй, привет раненым!» Вслед за Яшкой в палате оказался здоровенный букет роз. «Как дела?» «Яшка!» — обрадовались мы в один голос. «Здорово, братан!» Яшка не особо церемонясь, хлопнул Сергеича по плечу. «А это тебе». «Спасибо», — сказала я, принимая букет. «А чего ты при полном параде?» «Да пора мне, слишком уж я у вас загостился. Отпуск за свой счет, и тот кончился. Жена звонит, говорит, не приедешь, убью». «Да она так шутит», — торопливо пояснил он, а я хихикнула. «Я догадалась». «Ты, как поправишься, сразу к нам в гости приезжай. И братана своего можешь взять, если хочешь, конечно». У нас река рядом, на рыбалку пойдем». «Ладно», — пообещала я, — «только на работу загляну». Заметано. Яшка протянул мне руку, но правая слушалась плохо, поэтому я протянула ему левую. Братан крепко тряхнул мою кисть, а я поманила Яшку пальцем. Он склонился, я обняла его и поцеловала. «Спасибо, братан, и прости меня, пожалуйста». Яшка сверкнул всеми зубами и, махнув на прощание рукой, исчез за дверью. «Жалко, что он уезжает», — сказала я Сергеичу, и голос у меня дрогнул. «Только не плачь», — встревожился Сергеевич и пересел ко мне на кровать. «Тебе нельзя волноваться, тебе вредно». «А жить вообще вредно», — сообщила я. «Надоело лежать, сил нет». Петр Емельянович сказал, «Да я знаю. Я ж лежу, как лохудра. Дай мне, что ли, расческу». Через пару минут, понаблюдав за моими стараниями, Сергеич молча забрал расческу и склонился ко мне. «Ты так здорово с Яшкой прощалась!» Он осторожно коснулся моего лба губами и улыбнулся. «Я еще не так умею», — отозвалась я и обняла его за шею. Утро следующего дня началось мерзко. Открыв глаза, я повертела головой, но в палате никого не было. Моргать в одиночестве на белые стены — занятие не для слабонервных. Я тосковала, гадая, куда мог запропаститься Сергеич. Вскоре в палату заглянула медсестра Лера — «Та самая, которую я перепугала в первый день». «Доброе утро, Алевтина Георгиевна», — приветливо сказала девушка и, улыбаясь, протянула мне лекарство, как самочувствие. «Не знаю», — честно призналась я. «А где Родион Владимирович?» «О, Родион Владимирович уехал. Просил передать, чтобы вы не беспокоились, он скоро вернется». Ему с утра столько раз звонили, что Петр Емельянович на улицу его отправил, боялся, что он весь госпиталь на ноги поднимет. «Ясно». Проглотив полученные от Леры таблетки, я внимательно проследила, как медсестра покинула палату и, осторожно спустив ноги, села. В первую секунду закружилась голова. Петр Емельянович говорил, что у меня была значительная потеря крови, так что это неудивительно. Когда в первый день в госпитале я пришла в себя, Сергеич устроился возле меня на стуле, вытащил что-то завернутое в перепачканный носовой платок и сказал «Смотри». В руке Сергеич держал изящную выкидуху, отделанную костью. Раздался короткий сухой ляской, я увидела узкое лезвие в бурых пятнах. «У Расула была такая». «Точно», — отозвался Сергеевич. «А это кровь, что ли?» — он кивнул. «Моя?» — он снова кивнул и, завернув нож, убрал в карман. «А он где?» Сергеевич дрогнул краешком губ и повел плечом. «Не знаю». «Так он ушел». Он виновато посмотрел на меня и промолчал. Я поняла, что разговор этот для него слишком тяжел. Судя по маятным, больным глазам, во всем произошедшем Сергеич винит только себя. «Не надо». Я протянул руку. Он осторожно накрыл мою кисть ладонями и слегка сжал. «Ты не мог предвидеть всего. Никто не мог предугадать, что меня продаст Сомов. И как Расул почуял, что вы меня нашли, не знаю». Он же не знал о ваших жучках. Там, в квартире у Юльки, я никак не могла понять, почему вдруг он так себя повел, почему сделал вид, что поверил про гараж. Когда он ударил тебя и вытолкнул нам на руки, пояснил Сергеич, то прекрасно знал, что в первую очередь нам нужна ты, а не он, и что мы тебя не бросим. Поэтому захлопнул дверь и спокойно ушел через соседский балкон. Сергеевич запнулся. «Алевтина?» «Я достану его!» Я протестующе охнула и попробовала подняться. Он аккуратно прижал мое плечо рукой, не позволив встать. «Во-первых, молчи. Во-вторых, лежи. А в-третьих, возле твоей палаты всегда будет сидеть мой человек. Договорились?» «Больше мы к этому не возвращались».